«Погоди, индиот!» – прервал я его. «А что стало с доходом, который приносили заводы?» «Как что?» – возразил мой собеседник. «Доход поступал достойным, их законным владельцам. Так вот, я уже сказал, что нависла угроза голодной смерти». «Что ты говоришь, почтенный индиот?» – воскликнул я. «Довольно было бы объявить заводы общественной собственностью», Чтобы новые машины превратились в благодеяние для вас Едва я произнес это, как индиот задрожал Замигал тревожно десятком глаз и запрядал ушами Чтобы узнать, не услышал ли моих слов кто-либо из его товарищей, толпящихся у лестницы «По имя десяти носов инды, умоляю тебя, чужеземец, не высказывай такой ужасной ереси»